Глава 16. Настолько ужасающий был вид гигантской военной машины, шатающейся покоробленной, коробленной, покрытой шрамами, и все равно неостановимо приближающейся к нам. Что несколько мгновений никто из нас не замечал похожей на муравьев фигурки мельтешавшей у ног. Только когда сверлящий барабанные перепонки крик: Варк! Прорвался сквозь их от взрыва, все еще мечущиеся внутри моего черепа. Я осознал, что по замёрзшей земле, обгоняя горганта, к нам несётся орда зеленокожих. Они были в основном пешими, но горстка мотоциклов и грузовиков, подпрыгивая на ухабах, вырвалась вперед. Она далеко оторвалась от основной стаи врага и я с удовлетворением заметил, как наши стражи выступили вперёд, дабы завязать бой с легкими машинами орков. Лазерные пушки заговорили, проделывая дыры в грубо сваренной броне, и вскоре удовлетворительное число орчих развалюх беспорядочно завиляли, перевернулись и начали сочиться дымом. Однако же мое внимание продолжал приковывать гаргант, нависавший над всем окружающим, подобно тени самой судьбы, с огромными зарубками в метровой толщины броневых пластинах, с расплавленными обломками на месте главного орудия. Он все равно выглядел несокрушимым, хотя и ковылял вперед, подволакивая левую ногу, с визгом измученного металла, будто и вправду страдая от ран. «Огонь на поражение!» — прорычала Кастина и сама подала пример действиям. Залп сотен лазерных оружий треском раскатился вокруг и вызвал гулкое, словно морской прибой эхо среди уцелевших сооружений установки. Орки открыли ответный огонь с энтузиазмом, но благодаря императору и сообычной своей меткостью, так что наши потери оставались легкими по сравнению с числом тех врагов, которые падали, чтобы быть затоптанными своими же товарищами по оружию. «Цельтесь по гарганту!» — приказал Браклау командам Химер и десятки тяжелых болтеров стали окатывать огнем эту нависающую над нами башни металла, которая продолжала с трудом, но продвигаться в нашу сторону, с каждым спотыкающимся шагом ломая трещащий под ее весом лед посадочного поля. Кажется, самому горганту они не особенно досадили, но, по крайней мере, заставили его команду искать укрытие, чистили галереи на его плечах от расчётов тяжелых орудий поддержки, которые в ином случае добавили бы град своего огня и к без того впечатляющей боевой мощи конструкта. Во всяком случае, привычки этих мы знаем, и они их не меняют. Проборматы лакостин рядом со мной. Верные своей природе орки атаковали нас прямо через посадочное поле, рассыпавшись по его длине параллельно резервуарам для топлива, контуры которых теперь дрожали в дымке испаряющегося прометия, что поднималось от его быстро скудеющих запасов. При виде этого голубоватого облака кровь в моих жилах застыла еще больше, чем прежде. Одного только неверного выстрела, который лег бы рядом с резервуарами, достаточно было, чтобы весь комплекс здания охватил такой взрыв, который практически невозможно себе представить. «Держите направление огня подальше от резервуаров!» Предупредил я, и Кастин мрачно кивнул, а также понимая угрозу. Не то чтобы в конце концов для нас была какая-то разница, как я подумал, Гаргант разворачивал оставшуюся у него пушку, нацеливаясь в центр наших рядов, что, конечно же, означало меня и других старших офицеров, Я начал полагать, что нам и так оставались считанные мгновения. Орочи наступление, оказалось ничто не может сдержать. На место каждого упавшего зеленокожего вставала дюжина его собратьев, чтобы продолжить общий бег Орды по направлению к нам. «Третий шаттл запрашивает координаты для посадки!» Вклинился в коммуникационную сеть новый голос, и я даже за грохотом продолжающейся битвы различил рёв мощного двигателя. Во мне снова вспыхнула надежда. «Шаттл-3, прекратить посадку!» Разбив ее, врезался в переговоры голос Мазарини, который оставался спокойным и властным. «Зеленокожий там по всему полю? Я все таки смогу сесть!» Воспротивился приказу пилот. Угловатый силуэт шаттла внезапно появился над перерабатывающей установкой и заложил резкий крен, чтобы быстрее преодолеть пространство над основной частью урочей армии. Что-то в голосе неведомого пилота показалось мне знакомым, и я внутренне полюбопытствовал, не тот ли это самый, что доставил меня сюда в самом начале. Нестройный огонь ручного оружия отразился от корпуса шатла, и я задержал дыхание, вспомнив нашу не столь мягкую посадку, но в этот раз оркам не повезло. Пилот без проблем снизился, своем тормозных двигателей пролетел над нашими головами и коснулся полосы. Некоторые из солдат замахали ему руками приветственно крича, но большинство продолжили с мрачной непреклонности вести огонь по быстро надвигающейся орде потрясающих железом варваров. Еще несколько секунд и они должны были достичь наших рядов. Я вытащил цепной меч, готовясь держать удар в лобовом столкновении, и продолжая поливать лазерными зарядами орущую стену орочи плоти, которая надвигалась на нас едва ли не так же быстро, как та волна Прометия, что размывала сейчас шахту под нашими ногами. Горган снова качнулся вперед, и благодаря панике или инстинкту я наконец заметил причину такой походки. Глубокую зарубку в ноге Конструкта шанс был небольшой, но все же. «Цельтесь в левую ногу!» Проорал я и команды «Химер», перенеся прицел, изрыгнули концентрированный залп тяжелых болтерных зарядов в это единственное уязвимое место машины. На секунду я подумал, что наша отчаянная ставка окажется проигрышной, но когда поток разрывных снарядов вгрызся глубже в перекрученный и находящийся под чрезвычайным напряжением металл, громоздящийся над нами Левиафан начал тревожно раскачиваться. Повреждённая его конечность оказалась совершенно парализованной, а затем и подломилась. Резкий хруст разрывающегося металла, слышный даже за громом битвы, раскатился громовым эхом между окружающими возвышенностями. Гаргант окончательно потерял равновесие и завалился. Вначале невероятно медленно, а затем все быстрее и быстрее. Титанический корпус устремился к земле, орки вокруг него разбегались в панике, как тараканы из-под опускающегося сапога. Но весьма удовлетворительному их количеству спастись так и не удалось. Столкновение конструкта с землей заставило ее вздрогнуть под нашими ногами и лёд на сотни метров вокруг крушения треснул, поглотив почти треть гигантского тела машины. В эти разломы канула большая часть спасавшихся бегством зеленокожих, из глубины павшей горы Металла эхом раздавались похожие на бронхитовые кашель-удары, вызванных крушением взрывов, и огненное зарево растекающихся по нему пожаров присоединилось к остальным дымам, которых я уже немало видел сегодня. «Прикончите их!» – приказала Кастин, и вальхальцы с воодушевлением бросились в бой с ошеломленными выжившими из числа орков. После короткого обмена залпами все было закончено, и немногие оставшиеся враги разбежались, покинув зону прицельного огня наших лазерных ружей. Так что Кастин даже пришлось пристранить несколько наиболее горящих энтузиазмом командиров взводов, которые, казалось, готовы были броситься в погоню, причем использованный ею при этом набор ругательств был просто отборным. Я ожидал, что Сулла будет во главе этой несостоявшейся атаки, но, как выяснилось, ее рота была первой, которой отправили шаттл на корабль, Так что на этот раз вздорный лейтенант не имел даже шанса совершить какую-нибудь глупость, и это было как-то диковинно и непривычно. «Полагаю, мы должны продолжить посадку в шаттле, и чем быстрее, тем лучше. Сказал я, ощущая, что сегодня мы и так слишком обильно черпали из запаса удачи, чтобы ожидать от нее еще каких-то чудес, и Костин только кивнула. Полагаю вы правы, ответила она. Медная обезьяна как-то растеряла свою прелесть в моих глазах. И не только в ваших подтвердил Браклау и бегом удалился, чтобы организовать следующую стадию погрузки на приземлившийся шаттл. Должен признать, что облегчение, испытанное мной, когда я торопливо взобрался по грузовому пандусу, снова услышав такую успокаивающий ляску его металла под подошвами сапог, было почти эйфорическим. Несмотря на это, мне никак не удавалось стряхнуть в себя тяжелое предчувствие, которое только усиливалось с каждой лишней минутой, что мы оставались на взлетной площадке, И потому я продолжал болтаться около открытого люка, пока постоянный поток гвардейцев, мужчин и женщин проходил, чтобы занять свое место на борту. Кастин через некоторое время присоединилась ко мне с вопросом во взгляде. «Что-то высматриваете?» – спросила она. «Надеюсь, что не высмотрю». Признался я. «Если я только могу судить, Некронам потребуется что-нибудь пострашнее купания, чтобы мы могли совершенно забыть о них». Всё то время, пока мы говорили... Я не отрывал ампливизор от окраины комплекса, страшась увидеть отблески на движущемся металле. Кастин, с сожалением, кивнула. «Как жаль, что вам не удалось взорвать портал!» – произнесла она. Я повторил ее жест. «И что вам не удалось подорвать шахту под Гаргантом?» – эхом ответил я. Мы переглянулись, поняв, что в наших головах одновременно возникла одна и та же мысль, и отправились искать капитана Федерера. «Мы собирались активировать детонатор по импульсу Вакса» подтвердил Федерер, темноволосый человек с тонкими чертами лица, энтузиазм, которого в решении профессиональных задач мог сравниться только с его же полным отсутствием манер. В полку ходил слух, что он в свое время готовился стать техножрецом, но был исключен из сеемнарии за нездоровое увлечение пиротехникой. И действительно, Федерер обладал почти инстинктивным пониманием тайных технологий применяемых военными инженерами. И если этот слух о нем был справедлив, то адептус много потеряли, а мы наоборот много приобрели от их решения. «Мы с Кастин нашли капитана-сапёров в основном грозовом трюме шаттла. Федерер бережно, буквально с трепетом, укладывал то немного оборудование, которое удалось спасти в сложившихся обстоятельствах. Кастин приняла решение бросить машины с припасами и использовать освободившееся место для того, чтобы поднять напору взводов больше за каждый рейс. Лететь в грозовом отсеке было ужасно неудобно, но все лучше, чем остаться на планете, когда некроны снова зашевелятся поблизости». «То есть вы все еще можете подорвать заряды? Даже отсюда?» Спросил я, слегка повышая голос, чтобы перекрыть солдатский шум и гомон, когда гвардейцы стали втягиваться в гулки трём. Некоторые из них, видимо, уже бывали в подобной ситуации, потому что, занимая места, развернули свои скатки, превратив их в импровизированные противоперегрузочные кресла. Федерер кивнул. «Да, конечно. Просто понадобится достаточно мощный передатчик. Могли бы это сделать даже с орбиты, если будет необходимо. Это даже безопасней», — согласилась Кастин. «В конце концов, бум будет довольно мощный». «О да!» Лицо Федера рассветилось тем, что я могу описать только как нездоровый энтузиазм. «Огромный, просто грандиозный! Порядка нескольких гигатон! Его взгляд сделался почти мечтательным. «Но мы не закладывали ничего столь мощного», – произнесла Кастин, поглядев на него немного ошеломленно. «Мы бы разнесли самих себя на куски вместе с Гаргантом». Федерар кивнул и пояснил голосом, который был чем-то схож с тем, каким логаш рассуждал о бамбуллах. Тут Каин в последний раз упоминает технос-жреца в своих записях. Дальнейшая карьера последнего в Адептус Механикус оказалась неприметной, и он дослужился до ранга магаса, более не привлекая к себе особого внимания. Последнее его назначение, насколько известно, было в шахтный комплекс «Лабиринт ночи на Марсе». «Да, но с тех пор комиссар залил шахты Прометиям», — сказал инженер. «Жидкость к настоящему моменту должна установиться на нижних уровнях. Это значит, что верхние галереи насыщены парами топлива. Как результат, мы получили БОВ протяженностью нескольких километров». Ремарка. БОВ. Боеприпас объемного взрыва. Тип бомбы, из которой при сбросе на цель распыляется аэрозольная смесь горючих газов, образуя газовоздушное облако, увеличивающее силу и радиус поражения боеприпаса при его подрыве. «Если предположить, что заряды, которые вы поставили, не унесло потоком», — произнес я. Федерер покачал головой. «Мы закрепили их чрезвычайно плотно. Мы же полагали, что по ним будет топтаться гаргант, не забывайте. Мы сделали допуски на нагрузку примерно... Неважно!» Сказал я, прерывая его, прежде чем он сумел бы разогнаться в своих объяснениях. Однажды, удалившись в дебри технических восторгов, как мне было известно по опыту, Федор с трудом возвращался к настоящей теме разговора. «Если вы говорите, что они сработают, уверен, так и будет. О, да, ручаюсь Подтвердил он с охотой, кивая. «Должен признаться, что несмотря на лишённые приключение путешествия обратно на орбиту, где ждал звездный корабль, я почувствовал себя в безопасности, только услышав щелчок стыковочных зажимов, наконец-то обхвативших шаттл и ощутив уверенную неподвижность палубы частоты сердца под ногами».